Глава 53. Дейрдре. Через две недели после того, как Тео вернулся из больницы домой, мать Риган решила устроить семейный обед. «Сколько я знаю, миссис Чен, на любые неожиданности, приятные или наоборот, она всегда реагировала одинаково, начинала готовить. У нее это основной способ выражения любви», — объяснила мне Риган. Она может разнести в пух и прах твою одежду, работу, вообще любой твой выбор. Но если она готовит для тебя жареную утку, значит, любит тебя». Два дня подряд миссис Чен готовила нон-стоп, гоня меня из кухни всякий раз, когда я показывалась там, чтобы предложить помощь. «Вот так. Устроишь раз в жизни маленький пожар на кухне, и никто тебе больше не доверяет», — ворчала я. «Если б только пожар, так это еще полбеды», — отвечала она но ты еще и спец по битью посуды». Обед был назначен на 6 часов в пятницу. Раньше Риган никак не могла уйти с работы. Тедди и Глория пришли первыми. «Как у вас вкусно пахнет!» объявил племянник с самого порога, чем раз и навсегда завоевал место в сердце миссис Чен. Она впустила его в кухню и даже назначила на должность главного дегустатора при своем гастрономическом дворе. Он весь день только этого ждал сказала миссис Чен Глория. В 5:30 зазвенел дверной звонок. На пороге стоял мой отец с букетом оранжевых лилий и большим пакетом из сицилийской пекарни Джо в Бейсайде. Дело в том, что я сама пригласила его, неожиданно для самой себя. Его слова о том, что он жалеет о прошлом, продолжали вертеться у меня в голове. Это не значит, что я была готова простить его. Я не была уверена, что вообще смогу но мне было любопытно посмотреть, действительно ли он изменился, как говорил. Больше того, я принимала последние слова коро близко к сердцу. Сестра завещала нам обоим участвовать в воспитании ее сына, а значит, я не могла выбросить отца из своей жизни. Судя по всему, ему было неловко, и мне это понравилось. «Впечатление произвести хочешь?» — сказала я ему. «Коро подарила мне этот блейзер», — ответил он. «А что, мне не идет?» «Да я про пакетик. С пиджаком все в полном порядке. У Тео, наверное, тоже такое есть. Может, он в нем и придет сегодня». Странно было оказаться в одной комнате с отцом. Много лет я представляла его себе таким монстром. В реальности он оказался неловким и застенчиво любопытным, как пингвин, которого выпустили из зоопарка, погулять. Потом пришла Джуд, и он явно почувствовал себя больше в своей тарелке. Даже набравшись смелости, отозвал меня в сторону и протянул мне бумажный пакет, из которого достал маленькую блестящую коробочку. «Это твое», — сказал он мне. Внутри лежал мамин медальон с изысканным кельтским орнаментом на крышке. К нему крепилась сверкающая цепочка. Я открыла медальон. Там была наша семейная фотография, снятое, когда мне было восемь. У меня в горле встал ком размером с Эмпайра Стейт Билдинг. «Здесь еще кое-что есть», — сказал отец. «Но я знаю, что ты всегда любила этот медальон и давно хотел тебе его отдать. Просил, чтобы это сделала коро но она отказалась, сказала, чтобы я сам. Потом просил Джуд, чтобы она передала его тебе на похоронах. Извини, что получилось так долго». Я кивнула. «Спасибо, я это ценю». Он потрепал меня по плечу. «Ну-ну, не раскисай». «Да нет, я просто в восторге от этого коричневого пакета, шикарная штука». «Ты всегда была языкастой», — сказал отец, «и надо признать не без восхищения». «Кто бы говорил», — ответила я. «Я тут еще кое-что нашел», — продолжал он. «Вернее, копы нашли, пока занимались расследованием, а я поговорил кое с кем из той египетской конторы». «Склеп Азириса?» «Никакая она не египетская, а не из Бронкса». «Какая разница?» Отец протянул мне конверт. «Вот, прочитай, когда будешь готова». Я вышла из дома пройтись. Мне было любопытно и в то же время страшно. Но я все же пересилила себя и развернула распечатку. На первой странице я прочла вот что. «Дейрдре, я совсем не умею говорить о чувствах, как и все в нашей семье» и потому решила написать тебе на случай, если мне не доведется сказать тебе это лично. Я часто думаю о маме и о том, как все у нас шло, пока мы росли. А еще я жалею, что мы с тобой потеряли связь на годы и что...» На этом письмо обрывалось. Я перевернула страницу, но там ничего не было. С минуту я не знала, что и думать, а потом вспомнила тот день, когда влетела в офис Азириса и стала требовать у них правды. Тогда мне помог один парень из служащих. Он сказал, что коро написала мне несколько вариантов письма. Вот именно их я и держала теперь в руках. Ее черновики. Дрожащими руками я раскрыла следующий. «Дейрдре. Я часто думаю о маме и о том, как не хочется верить, что и тебя постигнет судьба одного из родителей, пока это не случится». «Мне уже давно хочется поговорить с тобой о нашем детстве, но, похоже, я так и не соберусь с духом. Сначала я злилась на тебя за то, что ты сделала, а потом поняла, что я и на себя тоже злюсь за то, что не сделала ничего. Кажется, я никогда еще не говорила тебе, как безмерно я тобой восхищаюсь». Как и первое письмо, это обрывалось на полуслове. Последний вариант был самым коротким. «До-до, ты маленькое чудовище, способное надрать задницу кому угодно, но я все равно люблю тебя». Я перечитывала все три сообщения снова и снова по очереди. Какой роскошный подарок — читать слова сестры и даже как будто снова слышать ее голос, хотя ее самой уже нет. Каро так и не высказала до конца то, что было у нее на уме. Но мы не зря были сестрами. Я поняла ее и так. Обойдя квартал еще раз, я вытерла глаза и вернулась в дом. К своей семье.